Глава двадцать третья. Несколькими днями ранее. Ник. Короткий звонок Альфы нервирует. Впервые с момента моего переезда из стаи без объяснений и подробностей он потребовал вернуться в долину. На вопросы о случившемся дядя коротко добавил: без разговоров. Я дожидаюсь Алину с работы и подвожу до своей квартиры, где безопаснее. И в любой момент могу попросить кого-либо присмотреть за своей парой. Я сосредоточен на своих мыслях и дороге. Аля молчаливо. Да и, честно говоря, о ней вспоминаю в моменты, когда она громко выдыхает. Все мысли уже в стае. Нападение. Вряд ли альфа бы стал рисковать мной. Всё же по меркам оборотней я ещё щенок, ребёнок. Либо опасность настолько высока, что мобилизуют всех. Рука Сама потянулась включить радио и прощёлкать волны. Вдруг освещаемые события скажут о происходящем в озёрной долине. Но нет. Ничего необычного. Анонсы мероприятий и событий в городе и музыка. Не паркуюсь на своё привычное место, торможу у подъезда. Моя речь обрывочная, да и другой она не могла получиться. Я не знаю, что произошло. Мне нужно вернуться в долину максимально быстро. Я подожду, пока ты поднимешься в квартиру и включишь свет. Протягиваю ключи. Вернусь, как только смогу. Ложись спать, не жди. Али кивает, округлив глаза, смотрит болезненно. Вижу, что хочется о чём-то спросить, но сдерживается. Ты можешь позвонить мне в любой момент. Если не отвечу сразу, перезвоню чуть позже. Улыбаюсь. Не зачем Алене волноваться. Беги. Прижимаюсь своими губами к её, на мгновение, не прощаясь. Алина оборачивается перед тем, как исчезнуть за железной дверью. Жду, высчитывая, сколько примерно понадобится времени подняться на лифте, открыть квартиру и войти. Тусклый свет проникает сквозь кухонное окно. Алина сейчас в коридоре, и я включаю передачу и срываюсь с места. До долины минут 20 при свободной дороге. Телефон в моих руках безостановочно набирает номера всех, кто мог бы прояснить ситуацию. Отец не отвечает. Маме дозвониться практически невозможно. Да и вряд ли она в курсе. Никто бы не стал посвящать человека в проблемы стаи. Коваль, возьми трубку. Цыжу сквозь зубы, но ни один из братьев не отвечает. Ни Роман, ни Илья. Палец щёлкает вниз по списку справочника. Мит. Жму кнопку вызова. Черт! Выдыхаю, в последнюю секунду успеваю уйти по встречке от столкновения. Включив на громкую связь, кладу телефон на панель. Сосредотачиваюсь на дороге. Не хватало прибавить проблем к существующим. Мои звонки или игнорируют, или да не может быть никаких или. Не вымерла же вся стая в одну секунду. Да, наконец-то я слышу голос вместо длинных раздражающих гудков. Хоть ты мне объясни, что происходит, прошу тетю. Вела откашливается и тихо просит: «Поторопись, милый, нужна твоя помощь». Буду минут через десять, отвечаю я с силой, вцепившись в руль. Фоном разговора служит детский плач. А почему Крис дома? Разве родители с утра не повезли Малого к бабушке? Молчание затягивается. Вела, нутро обдает холодом. Ты делаешь что? Она делает вид, что не слышит меня. Нет. Что-то с мамой? Вопрос срывается сам собой. Мама человек, как и моя Алина, такая же хрупкая, слабая. Одно неловкое движение и мне очень жаль. Шепчет Вела. И если мгновение назад мои внутренности превратились в лёд, то сейчас они горят огнём. От чего перед глазами на долю секунды темнеет? Черная полоса дороги превращается в нескончаемую ленту, а горизонт служит точкой схода, за которой зацепился о стекленивший взгляд. Жива? спрашиваю я. Тяжелый вздох. Вело ответь, мама жива? За адской пульсацией в голове я даже не слышу зверя. Прости, милый. Выдыхает тетя сдавленно. Твой брат в тебе нуждается. Она не кладет трубку? И я не смею сбросить звонок, так и еду прислушиваясь к звукам, доносившимся из трубки. Наконец я сворачиваю с трассы и, не сбавляя скорости, несусь мимо основного поселка к особняку. Я знаю, что означает это молчание, но не верю, не позволяю себе верить. Безусловно, все, что сказала Вела, ошибка. Да, ошибка. Впервые на моей памяти ворота особняка открыты. Охрана, встретившая у входа, смотрит сочувственно, не проронив ни слова. Да ну, бред. Я взбегаю по лестнице. Тишина такая ненормальная, что отчетливо слышу каждый свой вдох, каждый удар сбесившегося сердца. Вела. Зову не громко, мне страшно нарушать безмолвие. Мы тут, доносится со стороны гостиной. Ноги ведут в просторную комнату. Первым взгляд вылавливает брата. Волчонок спит, уткнувшись носом в подушку, изредка вздрагивая всем телом. Где они, спрашиваю я о родителях, присаживаясь на корточки рядом с малым. Вела не поднимает головы, но мне и не нужно видеть её лица. Всё ясно без слов и долгих взглядов. Женские плечи подрагивают, а крупные капли, срывающиеся с подбородка, оглушают хлопком о каменный пол. Все на поляне. Арнер никого не подпускает к. Давится очередным всхлипом. У твоей мамы не было шансов выжить. Удар пришёлся на её дверь, шепчет, а я отрицательно трясу головой. Тело живёт своей жизнью, и я не понимаю, как покидаю дом, пересекаю сад и прихожу в себя уже в сосновом бору, когда ковёр пожелтевших иголок похрустывает под толстой подошвой обуви. Теперь зверь ведёт меня Он чувствует присутствие других оборотней. Мне нужно прислушиваться или пропускать через лёгкие прохладный воздух. Я различаю множество быстрых сердцебиений. В центре собравшихся стоит Альфа, готовый в любой момент сорваться с места. Теперь его спина мой ориентир. Мне бы отойти на шаг или два левее, и я смогу рассмотреть картину, скрытую его телом. Но не делаю этого. Я не готов. Оттягиваю момент, словно это может хоть что-то изменить. Останавливаюсь в шаге от пятерых оборотней, трусливо смотрю себе под ноги. Нам очень жаль, произносит Альфа, высказываясь за всех. Мой язык разбухает во рту, не ворочается, и я не способен говорить, выдавливая из себя что-то среднее между рыком и мычанием. Дядька отходит в сторону, придерживает меня за предплечье. Не подходи близко, сейчас твой отец не в себе. Я отделяюсь от стоящих рядом со мной. Шаги даются с трудом, все тело налито свинцом, как и мысли, тяжелые и неповоротливые. Сутулившийся отец сидит на земле, прижимая женское тело, вдавливая его в грудь и раскачивая маму как ребенка. Нет, как растовую куклу. Неужели еще несколько часов назад я видел ее живой? С мягкой улыбкой на лице, а в голове воскресает её несмолкаемый щебет про сборик к бабушке в гости. Сотни и тысячи указаний, что нужно сложить крюсу с собой, и никакие аргументы, что они едут на пару часов, не влияют на решение взять разборные качели. А сейчас я готов разобрать и собрать тысячу качелей, каруселей, да всего что угодно. Только скажи. Мам, зову я, не веря в происходящее. Белая снежная рука неестественно свисает при движении отца кончиками пальцев касаясь сухих иголок. Нельзя же обманываться вечно. Впереди лишь одно дыхание и одно сердцебиение. Спотыкающийся. Такое бывает, когда ты на грани обращения. Ты уже не человек, но ещё и не зверь. Отец. Я всё же не доверяю слуху, опуская взгляд на неподвижную грудную клетку. А в голове пустота. будящая. Отец, повторяю, сбавляя шаг. Он вскидывает голову, принюхивается, и вместо слов следует оглушающее рычание. Стой! Команда альфы летит в спину. Подхватив маму на руки и выпрямившись в полный рост, отец мечется загнанным зверем, прикрывая бездыханное тело собой. Сейчас он и есть дикий зверь. Я не вижу в его глазах разума. Для отца я чужак, что пытается отобрать смысл жизни. Альфа рядом со мной медленно тянет за локоть назад, без резких движений и слов. Константин был, интересуюсь я лихорадочно соображая, перебирая немногочисленные варианты в голове. Он может обратить сколько прошло времени, ведь обращение заключается изначально в убийстве. В моей душе теплится надежда. Был Это он перенёс Лилю и Ара с места аварии, отвечает альфа. Неужели не смог помочь? Константин же собирал многих буквально по кускам. Тебя, Коваля, перевожу взгляд на бету стаи. Альфа отрицательно покачивает головой. Он хоть и высший вампир, но не всемогущий. Значит, нам нужен кто-то сильнее. Князь, шепчу я возбуждённо. Отец вновь сел на землю. Вы звонили Александру, искали его? Константин как раз отправился на поиски. Говорит, что есть призрачный шанс, но тут не обойтись без поддержки тёмного. С условием, что он захочет помогать. Вставляет Ремарку Коваль. Захочет. Рычу я в ответ на комментарий, от которого захотелось вгрызца оборотню в глотку. С тёмным всегда можно договориться. Он не упустит выгоды для себя. Не знаю, кого сейчас уговариваю больше себя или остальных. Он не откажется от долгой стаи перед ним. Эта мысль вселяет надежду. Щенок прав, не откажусь. Тёмный князь, высший вампир, на смешках судьбы наша чи пару волчьей стаи, нашей стаи в полной своей красе. Александр предусмотрительно расположился вдалике от нас, по ветру Не желая провоцировать моего отца своим появлением, сейчас отец вряд ли вспомнит о нейтралитете между оборотнями и тёмными вампирами, вряд ли вспомнит, что его племянница нашла своё сердце в князе. Задрав подбородок, Александр жестом указывает отойти правее, и без того неподвижное лицо вампира становится абсолютно статичным. Как давно наступила смерть? Его тон ровный, нет ни намёка на обычную издёвку. почти час. Отвечает Альфа. И я улавливаю на неестественно бледном лице эмоции. Слишком поздно. Привычная высокомерия и надменность сменяется болью и сочувствием. Кровь встала в венях, поясняет свои слова. А я отказываюсь верить. Всегда есть выход, всегда, даже если ты споришь со смертью, преодолевая разделяющее нас с Александром расстояние впиваясь пальцами в холодное предплечье. Помоги, дам всё, что пожелаешь. Тёмная бровь ползёт вверх. "Даже так", уточняет вампир. Долг возьмёт на себя стая тёмный. Вступает в разговор альфа. "Ты же понимаешь, за одной смертью последует вторая. Арнор не вынесет потери. Я попытаюсь, но со мной пойдёт щенок альфа. Александр не поворачивает головы, смотрит пристально мне в глаза. Исключено. Иду я и вести переговоры буду я. Дядюшка выходит вперёд. Нет, отрезал вампир. Щунок заинтересован. А значит, сможет предложить Балааму больше, чем деньги. Да ну, серьёзно, тёмный. Балам по телу альфы проходит дрожь. Если есть шанс, я хоть к чёрту на рога отправлюсь. Я вклиниваюсь в разговор. Лео, обращаюсь к Кальфи. Мы теряем время. Щенок прав. Вот про что я и говорил. Он заинтересован больше. Альфа, ты взвешиваешь все за и против, а не смышлён, уж уже согласен. Александр крепко сжал моё запястье. Пока я буду рисковать своей шкурой и влезать в неоплаченный долг, Будьте добры, присмотрите за опалоумившим волком, чтобы не утащил истину в неизвестном направлении. Вампир потянул меня за собой. Вдоль позвоночника разлился холод, сковывающий мышцы. Наверное, я никогда не привыкну к перемещениям. Рывок, и мы выныриваем из мрака уже в кабинете, завешанном гобеленами. В улье тёмного князя я был единожды. Посещение запомнилось на долгие месяцы. С порога чувство опасности охватывает всё тело. Зверь готов броситься на врага в любую секунду. Он сходит с ума от знания, что за стенами сотни вампиров. Их сладковатый флёр пропитывает всё: одежду, волосы, кожу. Но сейчас, если я и испытывал страх, то точно не за свою жизнь. Что ты делаешь? спросил я возмущённо. Александр вальяжно откинулся на высокую спинку кресла. С раздражающей ленцой водил пальцем по экрану смартфона. "А я разрешал тебе переходить на ты", холодно поинтересовался князь. "Я ищу номер того, кто может нам помочь", добавляет, спустя минуту молчания. А меня подтряхивает от злости и раздражения. Неужели нельзя поторопиться? Хотя бы сейчас не разыгрывать из себя надменного индюка. Вряд ли он бы остался так же спокоен, если бы речь шла о его матери. Прекратить так громко меня обсуждать, отозвался князь. Хочу напомнить, что я убил собственного отца. Да и с матерью у меня не было, как говорят люди, вскинул голову и вновь замер в раздумьях тёплых отношений. Так же говорят. Да, и оцижил сквозь зубы. Именно так и говорят. Удивительно, что я правильно вспомнил выражение. Тёмный Не сдерживаюсь я, подхожу ближе. Спокойно, щенок. Вампир приложил телефон к уху. Хм, как и думал, просто не будет. Ты же клялся в готовности отправиться хоть к чёрту на рога. Вот тебе и предоставилась возможность. Не буквально, но тоже понравится. Князь поднимается рывком в момент, теряя расслабленность. Давно я ничем подобным не занимался. Выши подхватывает кресло и соскрежетом тащит его в сторону. Не стой столбом, щенок, расчисть пару свободных метров. Балаам будет в восторге от призыва. Злорадно хмыкает. Для демона призыв в сравненьи выпитой крови мертвеца-вампиру. Одновременно хочется убивать и сдохнуть. Александр замер, удерживая на весу массивный стол. Сдохнуть, повторил совсем ошарашенно. Оборотни. Это же ваш полибейский лексикон. Наигры наскривился и покачал головой. Вон тот диван сдвинь к стене. Он мне всегда нравился. В смысле, для демона. Неуместные издёвки тёмного прошли мимо сознания, но мозг зацепился за бредовую фразу. Князь выпрямился, посмотрел на меня продолжительно и неуместно улыбнулся. Серьёзно? Ты удивляешься слову демон? А что не похоже, огрызнулся я. А кто я? Он что, издевается? зверь рычал, требуя у человека свободы. Вампир. Высший вампир, князь. Ну, отмахнулся Александр. Здесь я могу называться хоть принцем, хоть бароном. А кто такой высший вампир, знаешь? спросил, словно я идиот. Это имеет значение. Именно Он смотрел на меня холодно, ожидал ответа. Высший вампир, живорождённый вампир, сын Лилит. Информация всплывала обрывками. Практически бессмертное существо, неимоверно сильное, имеет исключительное зрение и обоняние. Перемещается в пространстве, обладает ментальным внушением. Да прекрати. Я словно на экзамене. Ты главное упустил. Я сын Лилит. А какова её природа? Кто моя мать? Димоница, произнёс, ставшим очевидным факт. Она демон. Умный щенок. Тогда почему тебя смущает существование других демонов? Ответа Александр не ждал, присел на корточки и куском угля старательно выводил символы. Встал в центр, повернулся вокруг своей оси и очертил круг. За ним второй, чуть шире, Переместился из круга призыва, чтобы не повредить надпись, и откинул остаток угля в камин. Руку дай, давай быстрей. Балаам тоже не всемогущ. Упустим время. Перехватывает моё запястье и резким движением полосует вдоль. Обращаться к Балааму только на вы, обидчивый и злопамятный. Та ещё скотина, мелочная. Князь ведёт, очерчивая моей кровью внешний круг. Высокомерный, нетерпимый. На меня чем-то похож, совсем отдалённо. В данный момент я бы отказался от регенерации обратно. Рана затягивается, и острые когти проходятся в очередной раз по руке. В оплату предлагай всё, даже то, что тебе кажется глупостью. Я так и не понял, чем он руководствуется при заключении сделки. Алая тягучая жидкость замыкает круг и продолжает движение. Не хаотично расстигается по каменному полу, заполняя неровности камня, окрадется по угольным надписям. Ждем. Александр замирает на границе круга призыва, словно манекен, двигаются одни губы, шипчак какую-то непонятную мне белиберду. Приготовься. Вампир дернул головой, указывая на центр круга. От гладкого камня поднимался сероватый дымок, тонкий, колышущийся на сквознике. Дым терял свою прозрачность, темнел, набирался, как в высокую колбу, соблюдая границы круга. "Давай побыстрее, балам". Александр нетерпеливо взмахнул рукой. "Без спецэффектов никак". После слов вампира движение дыма прекратилось. В мгновение со звонким хлопком дым будто сжался в ком и привычно для вампира замерцав, обрёл человеческие очертания. Зверь притаился при виде неизвестной ему опасности. Я же потянул воздух, запоминая запах, ждал, переминаясь от нетерпения с ноги на ногу. Мужская фигура, облачённая в современный костюм, замерла, склонив голову и не показывая лица. Да-да, куда же без этого? Александр несколько раз хлопнул в ладоши, аплодируя. Балам, прибереги спецэффекты для романтичных девиц. случайно вычитавших о призыве в каком-нибудь романе старого идиота. Фигура демона дёрнулась, хохотнула и принялась маниакально оправлять манжеты рубашки. Девицы больше не любят читать. Наконец Балам заговорил, закончив с манжетами, мужские руки пригладили галстук и подтянули узел. Реалии современного общества. отозвался огорчённо Александр. Напряжение понемногу сходило. Возвращаясь ко мне раздражением, сколько они ещё собираются вести светские беседы? Я не девица, но надеюсь, не хуже, выпалил я, не раздумывая. Заметил. Балам вскинул голову, и от взгляда красновато-алых глаз на моей шее поднялись волоски. Ну раз не хочешь расшаркиваться и немного побеседовать с тем, кого призвал. Говори по существу, волк. Кого потерял? Редко вы обращаетесь к нам, презираете. Демон склонил голову, осматривая истёмную, вряд ли совсем молод. Подойди. Мать, ответил, приближаясь. От близости двух сильных хищников рядом зверь сходил с ума, выкручивая жилы и немного отрезвляя болью разрываемых мышц. Ясно, привязанность. Наверное, и любишь её. И жизнь готов отдать? Или что ты собирался мне предложить? Я остановился на границе круга. Наши взгляды оказались на одном уровне. Демон смотрел пристально, не моргая, чуть подался вперёд. Его лицо подсвечивали алые блики, заостряя и без того острые черты лица. Балам выдохнул устало, приподнял уголки губ, изображая что-то отдалённо похожее на улыбку. Круг разорви, приказал он. Не делай это. Князь остановил меня ведомым голосом демона. И исчезнет, устанем искать. Не вышло, хмыкнул Балам. Ладно, жду, волк, предлагай, что там у тебя? Деньги. Демон закатил глаза и отрицательно покачал головой. Долг стай. Зачем он мне? Душа, произнёс я неуверенно. И к чему мне душонка, что попадёт в руки через не одно столетие? И скорее всего до ужаса правильная. А что тебе нужно? Это ты требуешь от меня вернуть жизнь своей матери. И почему же я должен думать над обменом? Блам дёрнул головой, откидывая чёлку. "Две попытки, волк", произнёс твёрдо. Ц. Не дал сказать мне вампир. Вынудил щенок Князь Цидилов сквозь зубы оттесняя меня. Помнится за тобой должок, принц. Балам удивлённо округлил глаза, услышав слова Вышевого. Хм. Удивлён, что за полтораста лет не забыл мой маленький провал. А ты бы мой забыл? Демон отмахнулся от Вышевого, как от надоедливой мухи, шагнул ко мне. Вот теперь я готов заключить сделку. Во-первых, ты, Александр, Забываешь мой небольшой должок. А во-вторых, ты, волк, после следующей нашей встречи отдашь мне то, что я потребую. Возможно, мне понадобится всего лишь крохотная услуга, кружка воды, к примеру, или Стоп, стоп, не соглашайся, вклинивается князь. И все эти мелочи в обмен на жизнь твоей матери. Считай меня альтруистом. Закончил Балам. А если ты потребуешь чью-то жизнь? – спросил я. Нет, даю слово. Я не буду от тебя требовать ничью жизнь. Александр, свидетель. По рукам? Что значит не соглашаться? Я игнорирую протянутую руку. Я бы не стал заключать сделку в слепую с ним. Александр, не стесняясь, указал пальцем на демона. Нужна максимальная конкретика. А у меня есть выбор. Спрашиваю я. Вместо князя ответил Балам. Есть, но скудный. Что предпочтёшь, волк, конкретику или жизнь собственной матери? Возможно, я никогда и не появлюсь за своим долгом. В принципе, что ты можешь дать такого, что недоступно мне самому? Александр устало покачивал головой, предоставляя возможность совершить выбор самому. Я согласен, ответил я без раздумий. А я и не сомневался. Дьямон не скрывал своих эмоций. Он радостно растягивал губы в отталкивающей улыбке. А теперь разорви круг, Волк. Просто сотри границу, если не передумал, конечно. Не передумал. На скоом обуви я растер следы собственной крови и пепла. Скрепим сделку. Был он перехватил мою ладонь и крепко сжал. Отлично. Види. Не размыкал рукопожатия, думаю о том месте, где сейчас мать. Это не сложно. Мысли и так сосредоточены на поляне в сосновом лесу, где остался обезумевший от горя отец. Мама будет помнить о смерти. И отянул ладонь демона. Подробности сделки нужно обсуждать заранее, до рукопожатия, Волк. Был он в раздражении и дернул на себя. Рывок. Ощущение, что меня пропустили через отжим в стиральной машине, и лёгких коснулся аромат хвои. "Фу", скомандовал Блам, реагируя на рычание оборотней. "Сидеть", бросил, не поворачиваясь к альфе. "Неприятно, когда вот так вот встречают. Всё же я пришёл помочь. Они всегда такие неблагодарные", добавляет Александр, замыкая наше шествие. "Если бы от этих двух Не зависела жизнь моей матери, то я хотя бы попытался заткнуть и мрты. Но мне приходится давиться злостью, болью и осознанием собственного бессилия. Ваша помощь не понадобится, произносит демон, одаривая высокомерным взглядом Альфу и его сопровождение. А это не тебе решать, рычит Альфа. Тела всех пятерых оборотней сотрясает и покрывает дымкой сдерживаемого обращения. как раз мне. Балам уверенно движется навстречу отцу. Князь, помоги, бросает через плечо. Остальным советую не приближаться. Александр не спрашивает, что от него требуется, мерцнув, возникает за спиной отца. Впервые я вижу, на что способен высший вампир. Не прилагая видимых усилий, парой молниеносных движений он выхватывает тело С легкостью уворачиваясь от ударов рук с когтистыми кистями, и еще одна секунда, и Балам держит мою мать. А князь обхватывает отца со спины, стягивая его и лишая какой-либо возможности нанести удар. Человеческое тело трансформируется, раздается в размерах, покрывается шерстью, и в воздухе уже щелкает волчья пасть, рыча и скались. Успокой, он мешается, средоточиться. Демон опускается на колени, укладывая бездыханное тело прямо на сухие сосновые иголки. Арнар, князь, встряхивает отца, словно тряпичную куклу. Арнар, но человеческую часть полностью поглотил зверь, продолжая попытки избавиться от вампира, не отрывая взгляда от обескровленного лица мамы. Зверь низко воет, переходит на рычание и возвращается к тихому поскуливанию. И я впервые слышу подобный сдавленный вибрирующий вой, наполненный бесконечным отчаяньем и болью. От этих звуков каждая мышца, каждое сухожилие, кость пропитываются ядом потери. Балам скидывает пиджак, расстёгивает манжеты, ходит по кругу, неторопливо закатывая рукава. Носы его обуви почти касаются светлых волос мамы, беспорядочно раскиданных по земле. Мне нестерпимо хочется подбежать и поправить их, стереть капли запекшейся крови. Поляна погружается в вакуум, и я не слышу хруста сухих иголок или ветвей под ногами демоны, не слышу души раздирающего воя, только многочисленные удары сердец и шумные взволнованные вдохи и выдохи. А Балаам продолжает своё неспешное гипнотизирующее шествие. Одна за другой поляну заполняют тени. бледные, сероватые, полупрозрачные или сине-чёрные. Они плывут в противоположную сторону движением демона, закручиваясь смерчем вверх и медленно скрывая редкие солнечные лучи, пробивающиеся сквозь ветви. Наконец, демон замер. Тени последовали его примеру. "Ищите", прошептал Балам. "Верните", добавил громко. Поляну оглушил виск Тысячи размытых пятен смешались в единую массу. Взвилась когда-то вверх, тут же падая градом на землю. Удлиняясь, принимали человеческие очертания, склонялись над телом матери, будто принюхиваясь, и уносились прочь, пролетая рядом или проскальзывая сквозь меня, оставляя во рту привкус горечи и гнили. В ожидании Балам раскачивался с пятки на носок, совсем неестественно склонив голову набок. Его тело и лицо обрели жёсткие, угловатые черты. По лицу гуляли красноватые блики, поднимаясь от алба вверх, теряясь в тёмных волосах и вновь появляясь алыми потоками на чёрных изогнутых рогах. "Была ам поймал мой взгляд", хмыкнул. "Копытных хвоста нет". Приподнял верхнюю губу, обнажая острые нечеловеческие клыки. Округлил глаза и зловещно прохрипел: Но зубы и рога острые. Идут. По земле пробежала вибрация, как будто кто-то уронил что-то тяжёлое. Вибрация нарастала вместе с монотонным гулом. Тени проскальзывали, друг за другом выстраиваясь ровными рядами, рядом со своим хозяином. Часть из них занимала пустое пространство, другие врастали в деревья, кустарники, поваленные стволы. Настоящее войско, легион. А гул продолжал нарастать, вынуждая прикрывать уши руками и сжимать ладонями голову до боли. Вибрация и невыносимый звук шли от светлого сгустка, окруженного темными силуэтами. Сгусток передвигался не торопливо и, испуганно, бился о тени, словно о прутья клетки. "Отпустите", приказал Балам. Лишь появилась брешь между тенями, сгусток засиял ярче и метнулся к телу мамы. врезаясь в грудную клетку и заставляя её со стоном боли втягивать воздух. Что мы должны, демон? Альфа, как и остальные, не отводил взгляда от моих родителей. Мама была заключена в клетку из четырёх лап и огромного волчьего тела. Зверь не выпускал её из объятий, вынудив оставаться на земле. Вылизывал лицо и руки, периодически успокаивался, утыкался мордой в мамины колени, поднимал глаза и наблюдал смотрел преданно, с нескрываемым страхом и трепетом. От малейшего шороха зверь вскидывался, принимал боевую стойку, угрожающе рычал, отталкивая свою пару за спину. Стая ничего, должен только он. Балаам указал на меня. "И надеюсь, когда придёт время, возвращать долг. Ты о нём не забудешь, волк". "Не забуду". Сомневаюсь, что смогу забыть, даже если захочу. Не каждый день становишься должником демона. Човечку советую подлатать. Исцеление не мой профиль. Я помог вернуть её в этот мир. Остальное за вами. До встречи. Демон исчез, а за ним последовали его тени. Не знаю, как у других, но с каждым рассеявшимся сероватым пятном прояснялось сознание, и казалось, воздух становился легче и чище. Что-то ему должно Альфа перехватил меня за предплечье и развернул к себе. Ты же не наделал глупостей? Нет, заверил я, вытягивая руки из захвата. Маме нужна помощь, постарался сменить опасную для меня тему. Этим займётся Константин. Так что за долг? Альфа продолжал упрямо расспрашивать. Материальный, ответил я. Альфа долго всматривался в мои глаза. прислушивался к сердцебиению, читал. Бросил короткий взгляд на моих родителей и отступил. Я благодарен, и горд. Хватка его пальцев ослабла, превращаясь из захвата в ободряющее похлопывание. Ты сын своего отца, дядька хмыкнул. Знаю, для тебя это не комплимент. Мы оба затаили дыхание, наблюдая за тем, как мама бережно гладила огромную волчью морду. Нежно вела от носа к ушам, улыбалась светло и немного грустно. Неужели она помнит о произошедшем? Мама склонилась к зверю, закапывалась пальцами в шерсть и шептала, что никогда бы не оставила отца одного и сейчас просить его вернуться, просить зверя уступить. Её нужно забрать, произнося я на грани слышимости. Тише, обрывает альфа. Арнору бы перекинуться в человека, иначе он не даст ей прикоснуться к Лиле. Время идёт, но сцена перед нами не меняется. Волк ревностно охраняет свою пару, не разрешает подняться, поменять маме позу, прожигает всех недружелюбным взглядом, угрожающе демонстрирует зубы при каждом движении. Так не пойдёт. Константин присоединился к нам сразу же после воскрешения мамы. Не подходил, присматривался, Девочке нужен покой и подпитка. Ар сейчас не понимает, что вредит ей. Если я её заберу к себе, сможете удержать Ара на территории? Я помогу, отозвался на удивление молчаливый князь. Можно Ара закрыть в подвале, где он когда-то держал Светлого князя, хмыкнул Лео. Александр развернулся на пятках, проморгался, словно ему в глаза попал песок. А вы не так просты, как хотите казаться, Рокотывы. Как только Ар придёт в себя, не забудьте напомнить мне уточнить у него способ пленения высшего вампира. Хожу по тонкому льду. Александр оглядел присутствующих наигранным, боязливым взглядом. Князь Константин позволил себе оборвать театральную речь. Нельзя их изолировать друг от друга. Разлука повлияет и на него, и на неё отрицательно. Ар будет бесноваться. Инстинкт защитника не даст человеку вернуть контроль, а Лилия вряд ли обретет покой, зная, что ее судьба в данный момент сходит с ума. И время потекло быстро и рекой. Я отмечал, что сменялись сутки лишь по солнцу, что всходило и садилось, казалось бесконечное количество раз. Мама была слаба. Сразу же, как ее перенесли в спальню, оперлась на изголовье кровати и прикрыла глаза. Зверь расположился у изножья. Неусыпно следил за малейшим движением своей пары. Константин и Александр появлялись точно к тому моменту, как в системе заканчивался укрепляющий раствор. Стараясь лишний раз не нервировать своим присутствием зверя, на шестое появление Константина в обоймке отец отреагировал с несходительной. Разрешил вампиру войти в спальню и провести беглый визуальный осмотр под тихие утробные рычание, уже не прибегая к помощи Александра. В первые сутки отец не позволил ступить на порог спальни ни мне, ни даже Крису. Волчонок тосковал, рвался в комнаты родителей, совершенно не понимая запрета. С братом мы проводили по двадцать три часа в сутки, гуляли, играли, спали, если можно назвать сном провалы на пятнадцать минут. Малец на отрез отказался от компании вело, крепко прижимался к моим ногам, прислушиваясь к маминому голосу. затаивался, стоило ей заговорить с отцом. Наверное, я должен испытывать стыд, но я слушал, как Крис, как и остальные в доме, искренне радуются и частично завидовал тем словам, что говорила мама. Ради подобных слов стоит не только оставить свою звериную сущность, но и не единожды вернуться с того света. По несколько часов я проводил с братом на руках возле широкой двустворчатой двери спальни. И когда мамин голос замолкал, слёзы немедленно наполняли глаза ребёнка. "Завтра ещё раз попробуем", ободрял нас Константин. Арнор спокойней, Лиля полна сил. Сейчас её волнуете лишь вы. Вампир кивает на нас с братом. Зверю уступит, не сомневайтесь. Меня Арва воспринимает как помощь, а вас как препятствие. Это ненадолго, я уверен. И ещё одни сутки. А за ними вторые и третьи. Усталость накапливалась и пожирала надежду. Крис дремал на моей груди, обхватив меня руками за шею, вздрагивая и хныча. "Тише", прошептал я сквозь сон, гладя ладонью по детской спине. "Спи, тише". Лиля. Я распахнул глаза и перестал дышать. Вела выглянула из кухни и беззвучно прошла в гостиную. Наши с тётей напряжённые взгляды пересеклись. Мы молча ждали подтверждения того, что нам не показалось. Их хриплый голос не обман слуха и не фантазия утомлённого сознания. Прости. Доносится второе слово, сказанное моим отцом. И за ним следуют тысячи других болезненных, горьких слов раскаяния и привязанности, от которых ком застревает в горле, мешая дышать. Спасибо, шепчет Вела. Теперь всё будет хорошо, повторяет слова Константин, скромно улыбаясь, стирая слёзы тыльной стороной ладони.